Глава 18 Аванпост на дальнем рубеже. Муркарина стояла на высокой сорокаметровой стене. В руках своих она крепко сжимала кинжал. Да, она не должна была участвовать в ближайшем сражении, но некая привычка к сражениям у нее была, поэтому девушка и чувствовала себя гораздо комфортнее с оружием в руках. Кошка-девочка серьезно переживала. Сегодня будет битва, план которой она разработала лично с несколькими коррективами со стороны Су, но в целом концепт разработала она сама. Ее мастер сидел в главной штабной башне на золотом троне и держал в левой руке небольшой кинжал, от которого прямо исходила аура смерти. Этот кинжал боялись даже бойцы. Никто не хотел пробовать. Но у них было смутное ощущение невозможности воскрешения, и если они падут от удара этим кинжалом... Арис уделил девушке не так уж много времени, с головой погрузившись в кристаллы, делая какие-то записи на бумаге свободной правой рукой. В общем, от сегодняшней битвы зависело впечатление, которое она хотела произвести на своего мастера... После сражения она хотела набраться смелости и попросить для себя награду. В последнее время, имея в руках практически всю власть в Федерации Земли, менталитет девушки стремительно изменился. Несмотря на наличие рабского ошейника и то, что власть эта заемная, когда тебя каждый день то слева, то справа называют главой или госпожой, ум девушки воодушевился – Поэтому Муркарина изменила в своем мышлении именование ее владельца с хозяина на мастера. Впереди, недалеко от стены мягким голубым светом, светился почти квадратный портал. Сегодняшняя цель. За этим порталом располагались укрепления врагов, которые, впрочем, были не такими серьезными, как у Федерации Земли, По отчету разведчиков, на той стороне располагался противоположный от океана край территорий местных государственников. Получалось, что в ближайшее время древний индийский сектор станет еще более жарким. Сюда отплывали корабли с десантом на один край, а если удастся захватить портал, то отправятся еще и наземные войска с противоположной стороны местных государственников». Порталы в греко-персидском секторе располагались довольно далеко от края, поэтому экспедиционные войска сразу бы оказались в окружении. Враги, разумеется, не ожидали от игроков такой дерзости. Большая часть местных государственников была разобщена. На той стороне армию Федерации Земли ждали войска оборонства пятого уровня, несколько ослабленного столкновения с мелкими соседями претендующими на частичный доступ к порталу по их устаревшим сведениям среди игроков не было силы способной вторгнуться на территорию м гемников были те кто мог защищаться не без труда естественно однако на то это и были устаревшие сведения федерация земли на обратной стороне вторглась уже более чем в 300 регионов включая 40 с лишним регионов местных государственников, полностью оккупировав более 80 регионов. Федерация Земли вполне способна была удержать регион с порталом от внешней осады, если только представится возможность пройти через оборонительный строй противника. Муркарина вздохнула, собралась с духом и подала сигнал, взмахнув рукой. В то же самое мгновение железобетонная плита прямо напротив портала упала, образовав мост через глубокий 10-метровый ров. От рва до портала было ровно 50 метров. Выставив вперед щиты, на огромной скорости через мост побежали легионеры. Возглавляла атаку леди-рыцарь и легионеры-мастера при поддержке других его бойцов. Сразу за ними бежали бойцы призывателей со святой земли. Сейчас всего их было 20 человек, которых мастер отдал под начало девушки. Пять призывателей шестнадцатого уровня и 15 одиннадцатого вызвали 180 обычных и 45 редких бойцов четырнадцатого уровня. Третьим эшелоном шли уже остальные призыватели, каждый из которых был опытным ветераном. Они выбегали на специальные площадки, вызывали своих бойцов, по большей части состоявших из легионеров гоплитов, и отходили в сторону, освобождая место для следующего призывателя. Легионеры же по команде устремлялись через мост к порталу. По обе стороны от моста внезапно рухнули камни стены, обнажив участок второго этажа. В открывшиеся проемы выдвинулись два широких деревянных помоста. На площадку перед помостами выбежали призыватели и вызвали бойцов, которые оказались летающими зверями или другими фантастическими созданиями, способными к полету. Уровень этих бойцов был недостаточно большим для длительного высокого полета, но они могли поддерживать себя на уровне 4-5 метров над землей. Бойцы выходили на помосты, расправляли крылья и отправлялись к порталу прямо над головами легионеров. Вообще, как у игроков, так и у местных государственников летающих бойцов было крайне мало, но федеральное правительство и филиалы торговой компании уже много месяцев собирали с обеих сторон карты с такими бойцами – Удалось собрать корпус в 2000 призывателей с более чем десятью тысячами летающих бойцов. Весь этот корпус сегодня был здесь. Сразу же после вылета первых бойцов со второго этажа открылись замаскированные проходы на третьем, четвертом и пятом этажах. Прямо за стеной располагались спусковые установки, на которых уже лежали бойцы, обученные дельтапланиризму. На их спинах были ранцы с небольшими крыльями. После открытия проходов установки на высокой скорости запустили «Камикадзе» в полет. Заранее было понятно, что не все из них смогут на такой скорости влететь прямо в верхний сектор 20 с лишним метрового портала. Неудачники должны будут постараться не задеть других бойцов на земле и посередине портала. По ту сторону в этот день ничего не предвещало скорой битвы, все было по-прежнему, но вот портал замерцал, и из него выбежала первая партия бойцов ареса. Бойцы шестнадцатого уровня — не особо известное существование для строевого боя местных государственников. Такие люди обычно служили охранниками правителя государства — Но сегодня они единой группой набросились на патрулирующих возле портала солдат. В считанные мгновения их порезали на куски. Вторженцы, не останавливаясь ни на секунду, побежали дальше, прямо к центральным воротам. МГМники построили вокруг портала оборонительную линию, но гораздо более тонкую и всего 20 метров в высоту. Повалившие вслед за передовой группой легионеры не разбредались, а напрямую последовали вслед за первыми, а следом почти одновременно появились летающие бойцы в средней части портала и летчики-камикадзе в верхней части. Вот они сразу же начали разлетаться в стороны. Летчики дергали за кольцо на груди, крылья вранцы слегка расправлялись, что позволяло бойцам подхватить больше воздушных потоков и подняться выше. Слабые летающие бойцы приземлились на землю вокруг портала и принялись зачищать территорию от патрульных. Более сильные полетели к стенам, чтобы попытаться преодолеть их в рывке. Защитники на стенах спохватились далеко не сразу, но успели встать в строй еще до того, как летуны достигли стен. Натянулись тетивы луков, засвистели стрелы, поразить старались бойцов среднего слоя. Шутка ли? Летчики двигались слишком быстро и маневренно, внезапно набирая высоту. Однако это было ошибкой лучников. Камикадзе несли в своих руках магические бомбы — которые прямо перед сражением предоставил правитель. Бомб было немного, всего чуть более сотни, да и те были довольно слабыми. Но в этом мире еще никто не был знаком с творениями современной магической мысли. На стене раздались взрывы, похожие на взрывы земных легких наступательных гранат. Лучников разбрасало в стороны, кого ранило, кого убило на месте — Стены остались целыми, но какой от них толк перед летающими бойцами? Те, подобравшись поближе, напрягли все силы или использовали особые умения и взлетели на стену. Оттуда они сразу сбросили веревки для более слабых коллег. В то же самое время леди-рыцарь с командой уже подбежали к центральным воротам. На короткий срок загудел воздух. Леди-рыцарь сделала рывок на огромной скорости и одним единственным таранным ударом снесла ворота, которые, как оказалось, были лишь для вида. Ударом огромного меча она раскидала остатки ворот в щепки, а их уже следующие за ней легионеры. Второй и третьей линии обороны у глупцов не было. Передовая группа почти без потерь стремилась дальше, к многочисленным вражеским палаткам, вокруг которых спешно начали собираться враги. Бойцы Ореса ворвались в лагерь, словно волки в загон для овец, головы солдат и призывателей летели одна за другой. Далеко не сразу противники сообразили вызывать бойцов заранее для самозащиты. Сразу же за первой группой вторженцев двигались остальные легионеры, расходясь веером сразу по достижении лагеря. Однако бойцы Ореса и призывателей со Святой Земли плотным строем отправились к командной ставке. В это время над головой обороняющихся начали летать уже сотни летчиков, которые высыпали на врагов множество метательных копий, прежде чем на излете выбрать себе в цель вражеского призывателя и, как ястреб, спикировать прямо на него. Оборонительные стены уже были полностью потеряны, с них непрестанно прыгали летающие бойцы и вступали в сражение с расположившимися внизу вражескими бойцами и солдатами, Не прошло много времени, как на зачищенную от врагов площадь перед порталом начали выбегать призыватели. Часть из них вызывала легионеров, другая летающих бойцов. Затем они разворачивались и возвращались в портал с другой стороны. На территории игроков разгрузившиеся призыватели выходили с обратной стороны портала и двигались в другую сторону, где было организовано место для отдыха и полевая кухня. Главнокомандующий вражескими войсками был хорошо защищен. Элитному передовому подразделению не удалось пробиться к нему, но они также оттянули на себя внимание самых опытных призывателей и бойцов противника. Вскоре местные государственники были отброшены от стен на несколько десятков метров. Призыватели забирались на стены, где под защитой стены щитов легионеров вызывали летающих бойцов, и отправлялись обратно к порталу. Другие по лестницам спускались вниз с обратной стороны, вызывали легионеров и лучников и забирались обратно. Армия Федерации Земли продолжала давить на врагов, которые таки смогли организовать хоть какой-то оборонительный строй. Но местные государственники никак не ожидали, что напор армии игроков будет таким решительным и неудержимым, Хуже всего было то, что летчики так и продолжали вылетать из портала и сыпать метательные копья на головы призывателей и обычных солдат. Кроме того, призыватели местных не успели отбежать и были слишком близко к линии фронта, поэтому подвергались обстрелу лучников атакующих. Всего у баронства пятого уровня было 250 тысяч призывателей в армии, помимо спешно собранных гарнизонных войск. Однако три пятых этой армии сейчас сражались против других баронств. На данном поле боя присутствовало лишь 100 тысяч призывателей, несколько тысяч из которых полегли в первые же минуты боя. Через четверть часа, когда удалось организовать оборону потери, составили уже 10 тысяч призывателей и два десятка тысяч солдат, которые обычно выступали вспомогательными единицами, а не прямыми участниками сражения. За это время Федерация Земли отправила в бой уже 10 тысяч летающих бойцов, 10 тысяч бойцов-летчиков, 15 тысяч легионеров и 10 тысяч лучников – В то же самое время защитники с перепугу выпустили все свои 500 тысяч бойцов, что в условиях плотности армии смешало местному генералу все карты. Единообразных построений не было, лучники перемешались с копейщиками, а призыватели с бойцами. Некоторые призыватели начали двигаться в тыл вместе со своими бойцами, что совсем не добавляло порядка. Они даже причиняли вред своим же, если кто-то вставал у них на пути. Оборона из-за этого была очень рыхлой, лишь в некоторых местах было что-то похожее на крепкий строй, но такие островки стабильности обходились с флангов и уничтожались, а лучники Федерации Земли продолжали и продолжали собирать обильную жатву. В армии Федерации Земли, Все было организовано единым образом. прокачанные опытные летчики «Камикадзе» передавались призывателям самого низкого уровня, первого или второго, они не могли находиться в полете больше, чем 5-10 минут, поэтому 15-минутного призыва для них было вполне достаточно. Призыватели 3-6 уровней использовали по большей части легионеров, Легионеры, составляющие основную ударную силу, жили не больше летчиков. Минут 20-30 в строю для них было более чем достаточно. Призыватели самого высокого уровня отправляли в бой лучников, которые вступали в прямое сражение исключительно в редких случаях, поэтому могли находиться на поле боя несколько часов, зачастую исчезая по кулдауну, а не из-за непосредственной смерти. В войсках Федерации Земли было много лучников, намного больше, чем в среднем у других игроков и местных государственников, и все это благодаря тому, что Кул организовал множество мануфактур и фабрик по производству стрел, а правитель постоянно привозил металл с земли. Проблем не было ни со скоростью и качеством производства, ни с ресурсами. МЗ в целом был скуп на расходные боеприпасы, Призывались лучники с пятью-десятью стрелами в лучшем случае, чего было более чем достаточно для пошагового боя, но для полномасштабных сражений этого было решительно мало. Дальше нужно было использовать боезапас собственного производства. Так было и с легионерами, как и с другими бойцами. Даже у магов количество маны было не то, чтобы высоким. Сражение длилось несколько часов. Местных государственников удалось отбросить на несколько километров от портала. Во время первого часа боя многие призыватели умерли, либо просто разбежались. Сопротивление продолжалось, но оно было неорганизованным и слабым. Любые более-менее крупные соединения местных подвергались точечной жестокой атаке. В целом, атаковать местные решались только издалека и в случайном порядке. Чем дальше от центра расширялся фронт, тем более рассредоточенной была армия защитников. Вскоре войска Федерации Земли организовали загонные отряды на лошадях или повозках. Небольшие группы призывателей от нескольких десятков до пары сотен человек перемещались от одного участка фронта к другому, где вызывали свежих бойцов-охотников или зверей, Они быстро проникали на территорию противника, особенно в лесной зоне, где начинали преследовать беглецов или слабые одиночные цели. Где-то на третьем часу боя Арис уже отправился в другой мир, что несколько ослабило армию, но проблем не должно было возникнуть. Через портал постоянно пребывали строители, разнорабочие, солдаты тыловых служб. Федерация земли начала строить крепость на своем самом дальнем рубеже. Хозяин баронства, получил известие с фронта о проигрыше его армии, потере портала на территории игроков, также двадцати с лишним тысяч призывателей и сорока тысяч солдат, впал в такой шок, что у него не было даже импульса гневаться. Он мог бы пересобрать армию, наскрести по сусекам еще двадцать тысяч призывателей и отправиться в новый бой. Однако предыдущее сражение было слишком болезненным и страшным. Боюсь, что у многих воинов и даже офицеров в уме появился ментальный барьер. Скорее всего, их боеспособность резко снизилась, а у вторженцев наоборот, в крови вскипело ощущение непобедимости. Тем более, если уж игроки смогли подавить его армию в атаке, обороняться будет в три раза легче. Даже с хорошей подготовкой не факт, что армия оборона может выиграть. Можно было бы собрать все силы в единый кулак, но где гарантия, что соседи в это время не ударят в спину, если до них уже дошли новости о поражении, не готовят ли они уже втихаря подлянку? Не стоит говорить о том, что текущая война игроков против местных государственников и те, и другие относятся к человеческой расе, договориться всегда есть возможность». Сейчас идет война за передел сфер влияния на том или ином берегу. Вопрос в том, с кем теперь заключать мир, и действительно ли права легенда о том, что игроки, которые являются реальными разумными существами, а не порождениями мирового закона, более приятны континенту вечной войны, и в то же самое время местные являются только точильными камнями.